Глава 17 Когда Эмили подъехала к дому, по небу с северо-запада грозно ползли серые тучи, подсвеченные красным. «Полоса хорошей погоды заканчивается», — поняла она. Несмотря ни на что, это все еще был Нью-Йорк, но Эмили вдруг осознала, что чистое небо последних дней давало ей ощущение безопасности. Она сомневалась, что тучи прольются дождем, но они несли ощущение тяжести, тупого оцепенения, которое накрывало мир будто одеялом, и, возможно, головную боль из-за меняющегося атмосферного давления. А в самых потаенных уголках сознания Эмили жила надежда, что перемена погоды не станет предзнаименованием «темных дней», и темных событий. Теперь, когда на велосипед был навьючен жизненно важный груз, Эмили не хотелось оставлять своего коня на улице, перед домом. Нести его на себе, учитывая полные багажники и больную руку, она не могла, поэтому направилась к пандусу для колясок и аккуратно вкатила велик в парадную. Возле лифта Находилась комнатушка консьержа, которого на памяти Эмили в доме никогда не было, и она закатила велосипед туда, поставив его на подножку. Ей будет спокойнее, если он побудет тут, скрытый от посторонних глаз. Она знала, что рюкзак нужно отнести в квартиру, хоть и чувствовала искушение оставить его возле велосипеда. Конечно, глупо оставлять все запасы в одном месте, как бы не лень ей было волочь наверх дополнительную тяжесть. Эмили понятия не имела о пищевых пристрастиях новых хозяев земли, но отнюдь не горело желанием лишиться всех продуктов просто потому, что какой-нибудь проголодавшийся урод с глазами на ниточках внезапно возмечтает отведать баночку супа из моллюсков изготовленного в Новой Англии. Решено. Рюкзак вместе с содержимым отправляется вместе с ней на 17 этаж. К тому же она должна еще упаковать одежду для путешествия, а ей самое место в рюкзаке вместе с остальным, более легким грузом. Кстати, об одежде. Как бы вопрос гардероба ни стал в путешествии одним из самых неприятных. Не страдая тщеславием и любовью к Мишуре, Эмили все же была привержена земным благам не меньше, чем любой другой житель Земли. До красного дождя поправила она себя. Мысль о том, что предстоит столкнуться с нехваткой чистого белья, совсем не радовала. Конечно, Эмили понимала, что отсутствие свежих трусов «Вероятно, будет наименьшей из ее проблем. Но ведь девушке следует придерживаться определенных стандартов, верно?» Улыбаясь, она распахнула дверь на лестницу и начала медленное, болезненное восхождение на семнадцатый этаж, которое, как она предполагала, стало еще более неприятным из-за тяжелого рюкзака, набитого консервными банками и прочими полезными вещами. К тому времени, как Эмили добралась до своего этажа, ее миниски, казалось, готовы были повыскакивать из чашечек коленных суставов, да и спина тоже чувствовала себя не намного лучше. А вот плечо, кажется, шло на поправку. Конечно, оно все еще болело, но к плечевому суставу потихоньку возвращалась подвижность. Оказавшись у себя в спальне, Эмили расстегнула поясной ремень и предельно аккуратно сняла рюкзак со спины. Впрочем, несмотря на все предосторожности, тот все равно грохнулся на пол, как мешок с картошкой. Она нагнулась и постаралась дотянуться до пальцев ног, растягивая спину. Это простое упражнение сняло напряжение, и Эмили сочла, что... Обезболивающее можно пока не принимать. Согнувшись и разогнувшись еще несколько раз, она пошла в гостиную проверить, как там спутниковый телефон. Индикатор показывал 80% заряда. Возникло искушение немедленно позвонить своему новому знакомому. Но, посмотрев на все сильнее затягивающееся небо за окном, она решила что лучше подзаряжать батарею подольше, пока солнце еще не совсем скрылось. В инструкции было сказано, что зарядка возможна и в пасмурную погоду, но процесс будет идти гораздо медленнее. Кто знает, когда теперь выглянет солнце. И Эмили оставила зарядное устройство у окна. Даже если облачность увеличится, впереди... Еще было пара светлых часов, но Эмили все равно извлекла фонарик и положила его на кухонный стол, а потом достала из рюкзака свечи и, обойдя квартиру, поставила одну из них в гостиной, другую в кухне, а третью в спальне, просто, чтобы чувствовать себя поувереннее. Очень уж не хотелось внезапно остаться без света и ощупью тыкаться в темноте. Конечно, пламя свечи не слишком яркое, но кромешную тьму оно разгонит и к тому же позволит сэкономить батарейки фонарика. Эмили пошла в спальню и открыла шкаф. Она всегда была почти до одержимости помешана на аккуратности, унаследовав эту черту от матери. Сегодня это очень ее порадовало. Весь гардероб был скурпулезно рассортирован по сезонам. В шкафу справа хранились футболки, легкие блузки, джинсы и платья, а слева — свитера, кофты, брюки и зимняя одежда. Посередине, в глубине шкафа, тянулись полки, на которых Эмили держала небольшую коллекцию туфель и сапог, а под ними — шесть выдвижных ящиков с бельем, носками, перчатками и головными уборами. Она знала, что многослойная одежда лучше всего удерживает тепло и в то же время не допускает перегрева. Чем севернее она заберется, тем более холодным и влажным станет климат. Но прямо сейчас одеваться в зимнее, пожалуй, будет преждевременно. Гардероб придется менять постепенно. И Эмили принялась сортировать одежду, которую собиралась взять с собой. Первым слоем будут легкие хлопчатобумажные футболки и носки, потому что они хорошо впитывают влагу. Девушка вытащила из шкафа и разложила на кровати все футболки, а носки пристроила рядом. Потом пришел черед шерстяных свитеров. Они замечательно удерживают тепло и не пропускают холодный воздух извне. Верхний, третий слой должен будет стать барьером для дождя, ветра и снега. Для этой цели Эмили взяла две парки из износостойкого гортекса на гусином пуху. Самым главным было, что они доходили почти до колен, и тепло, и педали крутить не помешают. Потом она выбрала две пары сникеров — одну, чтобы надеть сразу, вторую. Про запас. В них удобно изо дня в день крутить педали, а когда станет холоднее, можно будет просто надеть дополнительные носки. С верхней полки Эмили сняла пару непромокаемых ботинок. Вдруг ей в поисках пищи придется пешком ходить по снегу, а в этих ботинках ноги не замерзнут и не промокнут. Под конец она извлекла теплые носки а потом долго рылась в одном из ящиков, пока не нашла пару зимних велосипедных перчаток. Бросив их в общую кучу, Эмили принялась прикидывать, как все это упаковать. Вначале нужно было освободить рюкзак, одежду она положит вниз, а продукты — сверху. В первую очередь нужно будет съедать то, что в рюкзаке, а на освободившееся место — складывать новые припасы. Тяжелые зимние куртки понадобятся очень нескоро, и Эмили сунула их на самое дно. Потом она положила свитера, потом сникеры и ботинки, а уж на них футболки с джинсами. В самую последнюю очередь Эмили снова упаковала продукты, которые до этого вытащила из рюкзака. Белье, носки, перчатки она сунула в боковой карман. Выудив из шкафа еще одни джинсы и футболку, она повесила все это на стул, чтобы надеть с утра. Закончив паковаться, Эмили вернулась в гостиную. Пока она укладывала в спальне рюкзак, за окном опустились сумерки, и комната постепенно наполнялась тенями. Взяв на кофейном столике коробок спичек, Эмили прошлась по дому, зажигая свечи. Света от них действительно было немного, но ей хватало и этого. К тому же оранжевое мерцающее пламя создавало ощущение тепла и уюта. В гостиной Эмили проверила батарею спутникового телефона. Дневной свет уже, конечно, ушел, Так что держать ее и дальше на зарядке смысла не было. Индикатор горел зеленым, показывая, что устройство готово к использованию. И теперь нужно было только зарядить от него аккумулятор телефона. Она присоединила солнечную батарею к аккумулятору и нажала кнопку быстрой зарядки, на которую требовалось 45 минут. К этому времени Эмили уже проголодалась и надо было перекусить. Она вытащила из кладовки две банки фруктового салата, открыла первую, уселась за кофейный столик в гостиной и принялась забрасывать в рот ложку за ложкой, устремившись мыслями к завтрашнему дню. Главнейшим ее приоритетом было как можно дальше уехать из Нью-Йорка. Она позабавилась идеей, направиться прямиком к конечной точке путешествия. Вспомнив разговор с Джейкобом, Эмили решила сразу ехать на север. Тогда на то, чтобы выехать из города, хватит одного дня. А значит... Ход мысли Эмили прервали какие-то звуки, доносившиеся из квартиры этажом выше. Там словно бы что-то двигалось. Рука с ложкой замерла на полпути к рту. Ее содержимое шмякнулось на кофейный столик. Склонив голову на бок, Эмили прислушивалась. Не повторится ли звук? И он, конечно же, повторился. Знакомая, быстрая цок-цок-цок прямо над головой. Следом за быстрым топотком Эмили услышала леденящий кровь-крик одной из инопланетных тварей, раздавшийся где-то в доме. Ему ответил другой вопль, откуда-то снизу, потом послышался еще один, потом еще, и за считанные секунды квартира наполнилась звуками сотен голосов. Пронзительные трели пришельцев звенели в ушах. Казалось, к этому странному потустороннему хору присоединялись все новые и новые исполнители. Эмили догадалась, что накануне вечером она слышала пробное выступление первой партии, только что появившихся на свет существ, первой волны, грядущего сегодня ночью наводнения. Нетрудно сообразить, что за минувшие 24 часа в городе народилось множество новых оккупантов. Интересно, к ним применимо понятие рождения или Следует все же говорить о метаморфозе. Как знать? Эмили выронила ложку и медленно поднялась на ноги. Все мысли о еде улетучились из ее головы, когда к воплям присоединились новые, еще более тревожащие звуки. Услышав их, Эмили мысленным взором представила, как большинство тварь-пауков Исследуя свой новый мир, вдруг обнаружили себя запертыми в людских жилищах. Конечно, у них возникло инстинктивное желание выбраться на волю, и они, чувствуя наступление ночи, начали копошиться в каждой из квартир этого дома, возбужденно метаться туда-сюда, по временам роняя мебель и что-то еще гораздо более крупное. Эмили подумала, что это, наверное, была ваза, которая мирно стояла в одной из соседских квартир, а теперь вот разбилась. Казалось, тварь-пауки пришли в неистовство. Вопли смолкли так же внезапно, как начались. Несколько мгновений стояла тишина, нарушаемая только случайными шорохами, а потом... Она сменилась другими, уже знакомыми звуками, словно бы циркулярная пила вгрызалась в древесину, но какими-то более органическими. Сразу вспомнился мультик, в котором бобры точат зубами поваленное дерево. Звук, с которым мультяшные зверьки гладали ствол, был утрирован и доведен почти до абсурда. Но сейчас до ушей Эмили доносилось точно такое же грызущее зинг. Эмили бросилась к входной двери и приникла к глазку. В противоположной стене зияла круглая дыра, и Эмили подоспела как раз к тому моменту, когда выбравшийся оттуда тварь-паук, цепляясь когтями за стену, устремился в сторону лестницы. Вдруг в поле ее зрения быстро промелькнуло что-то темное. Ахнув, Эмили отпрянула назад, потому что другой, тварь-паук, с размаху приземлился прямо на ее дверь. Он помедлил мгновение, словно учуяв Эмили, наблюдавшую за ним из укрытия. А потом журналистка услышала, как он удаляется по стене прочь.